Жанр: т р а в е л о к Тема: Шульцевский выезд. Ехать было относительно недалеко, но одну ночь Шульцу нужно было скротать. С ним в купе ехал человек лет пятидесяти на л ы с о б р и т ы й и в бусах по всему телу. После того, как вошел в купе, он, не обращая внимания на Шульца, о б л у п л и в в а ю щ е г о вареное яйцо, начал мелко кланяться на все четыре стороны и что-то бормотать. Когда он сел, вредный Шульц не отказал себе в удовольствии тоже встать, потрясая облупленным яйцом и пропеть мантру про то, что никому не нужен, но абсолютно внутренной говяжий жир. Мантра звучала так: лой быканах. Потом шло продолжение: вышли хлаи, вышли хлаи. После этого яичного исполнения лысый сосед забился на свою вторую полку. Завесился там п р о с т ы н ё й и на глаза показывался пару раз. Видимо, непреодолимая надобность выгоняла его в коридор. В общем, в тот день Шульц убедился, насколько красота это страшная сила. Вошел злой проводник, тут он был на удивление мужчины, сказал: «Напоминаю, унитаз только для фекалий, забьете, будете в о к о ш к о х о д и т ь Так что убедительная просьба, всякое д е р ь м о в унитаз не кидать». И ушел, не выслушав вопросов и пассажирских мнений. Собственно, Шульц не был настроен на диалог, но все-таки. В общем, добрался до Воронежа. На вокзал для встречи господ ученых и прочих прихлебателей был подан автобус типа б у х а н к а в которой небритого вида водитель стал резво заталкивать первую порцию светил. Видно было, что все не влезут. Но какого сорта будет следующая повозка? Поэтому участники форума сочли за лучшее впихиваться в эту с и н н и ц у вроке. В момент впихивания Шульц решил абстрагироваться от самого себя, так с подручнее было преодолевать окружающий неуют и считать на протяжении всего дальнейшего повествования, что дальше действует вовсе не он, а никто иной, как Семутин Алексей м а к с и м и л и а н о в и ч Жанр диалог. Тема. Русская литература. Вы, кажется, еврей? Неожиданно спросил сосед Алексея, повернувший к нему свое напряженное изучающее лицо. Тот смутился. О своих национальных корнях он никогда не думал. Я за две тысячи лет научился своих безошибочно опознавать, и не надо стесняться, дорогой. Все великие были евреями. Наполеон по бабке еврей, Ленин по матери, а д ж у г а ш в и л и почему Иосифом назвали. о с я о н и есть о с я а вы думаете, коммунисты, те курсивом коммунисты, своё руководство граждан грузинской национальности брали? н и ч у т ь драгоценный мой, Бранштейн, Розенфельд, Апфельбаум, м и р о и м о в и ч Мойши д о л г о л е в с к и й Акеганович, все евреи. И вы милостивый государь тоже е в р е и не надо стесняться. Ну, я и не думал, – опишил Алексей, в смысле о корнях. А русскую литературу, простите, кто сделал? Мандельштам, Пастернак, Галич, Высоцкий, Бродский, а Пушкин? Он ведь тоже был евреем. Фалашского розлива до сих пор в эфиопии м а с с а евреев. И предки его, извините, как звали? Абрам т а к и п е т р о в и ч Ну, Пушкин это как-то ч е р е с чур. Ничего не ч е р е с чур, милейший. Глава МИД Израиля Либерман недавно с Путиным встречался так прямо и сказал. Пушкин является потомком эфиопских евреев. Вы еще про Лермонтова скажите, а и скажу. Посмотрите на портретикс, чисто сионистская физиогномика. Я все никак понять не мог, откуда. Там ведь говорят Шотландия, а потом хлоп и все стало на свои места. Вы не читали Шейровича? Оказалось, это установили. В действительности биологическим отцом Лермонтова был французский еврей Ансельм Леви, домашний врач бабки поэта Арсеньевой. А о восточных чертах его лица писал еще г о н ч а р о в и ведь не мог не знать. Сам-то не мог не знать, т а к т ы милейший, что он еврей? Именно. Вы почитаете Лермонтова? У него же в творчестве сплошные еврейские мотивы. Я уже о его влечение родным по крови г е й м и не говорю. Вот в испанцах герой оказывается кем? Евреем? А как? о духотворенно? На какой высокой ноте описан Фернанда? И это ли не свидетельство? А еврейская мелодия, помните такую миниатюру у л е р м о н т о в а Но «Ну, вы знаете, с евреями я чувствую себя евреем, говорил Маяковский. Я не буду всех перечислять, эти имена вам слишком знакомы. Так до места конференции Алексей доехал уже совершеннейшим э ш е л о м подумывая даже о ПМЖ. Тем более, что ч е л о в е к о м он б СВО, ч ю и без ВП, а такие везде нужны. Жанр. Научный доклад. Тема: ихтиософия. Дельфины и филологи. Симутин сам не понял, как оказался в центре научного доклада. Да как вы не понимаете? Обращался увесистый профессор к слушателям. в ы с о ц к и й был рыбой. Ихтиоскопическое зрение его вмещавшее как губка два полюса бытия. Глаза у рыб расположены по двум сторонам. могло деконструировать реальность с двух позиций антропосовской и ихтиосовской. Мы знаем из народной мудрости, что хлеб всему голова. Что такое голова? Понятно, ум, сознание, соединенное я и сверх я. Вместили ч и н е о т и п о в и архетипов, говоря языком ю н г и ну в смысле Карла Густова. Так вот, голова и хлеб совпавшие в е д и н о й б у х а н о ч н о й м е н т а л ь н о й с е м а н т и к е и Есть воплощение интеллектуальных, умственных благ, начал и экзистенций. С позиции этого архетипа Высоцкий и выстраивает свою онтологически рыбную концепцию я бытия. Он поет: «А хлеб теперь из рыбной чешуи», то есть м е н т а л ь н а е над, под и б е с с о з н а т е л ь н о е оказываются соткаными из кожно-скелета подотряда рыбьих. Сознание переключается в их теоформат. Корреспондирует и коррелирует с морнистическим, балансируя на грани антропоидного и и х т и о и д н о г о Конечный пункт такой личностной трансформации – превращение в и х т и а н д р а что было наглядно показано Высоцким в стихотворении «Упрямо я стремлюсь к о д н у Читаю. Сравнюсь с тобой подводный гриб. Забудем и чины и ранги. Мы снова превратились в рыб. И наши жабры, акваланги, полное развоплощение антропоморфного я. Герой спускается дарвинской лестнице, покидая постылую сушу. Назад не к горю и беде, назад и в глубь, но не к гробу, назад к прибежищу, к воде, назад в извечную утробу. Но ведь ихтиоидное, и х т и о и д н о е изоморфируется у Высоцкого не только с антропоидным, тому подтверждение знаменитая п е с н ь мыши. Вы мне по секрету ответить смогли бы? Я рыбная мышь или мышная рыба? И далее снова межвидовая метаморфоза. А вдруг кашкилот на меня нападет, решив по ошибке, что я мышелот? Не нужно забывать и д е л ь ф и а р н ы й комплекс, свойственный фенотипу героя. Не поймешь. Ни т у д о клад, ни ту кошмарный сон. Подумал Алексей и снова задремал.